Глава вторая. В кабинете помимо меня находились еще три человека. Сегодня я собирался решить важное дело, точнее начать его решать, и для этого мне были нужны эти трое. Первым был Немото Таро, мой мастер на все руки. Пока еще мастер на все руки. Вторым Экеда Бенджиро, личный секретарь от Рашики и глава секретариата Аматеру. Ну а третьим немного нервный парень 21-го года по имени Йосида Хиро Цугу. До этого мы встречались с ним всего один раз, когда Атарашики представляла новому главе рода его слуг. Но это была традиционная, почти ритуальная встреча, а сейчас он здесь по делу, отчего и нервничал. Не в последнюю очередь потому, что просто был не в курсе, чего я от него хочу. Собственно, я и не знал, что это будет он, просто попросил икеду привести с собой человека, которого он планирует сделать своим преемником. Повезло, если честно. Далеко не факт, что у него вообще оказался бы такой человек. Экеде всего 66 лет, и в вопросе наследования он мог только присматриваться к своим подчиненным. Все-таки преемник — это большая ответственность, и по щелчку пальцев его не найти. На это годы можно потратить. И да. Йосида знать не знает о планах Икеды, так что сюда его вызвали в качестве обычного сотрудника секретариата. Во всяком случае, он так думает. К слову, не могу не упомянуть внешность собравшихся. Точнее, даже не внешность, а образы, которые они поддерживают. С Намото все понятно, он как был блондинистым раздолбаем, который умеет шутить, в том числе и над собой, так им и остался. А вот Йосида — полная его противоположность. Я в обеих жизнях не раз сталкивался с подобными людьми, представителями так называемой элиты. Отучившийся в хорошем университете, высокий черноволосый красавец с потрясающими перспективами, любимец женщин, опора начальства, такие люди нередко еще в молодости забираются на самый верх. от того наблюдать, как он нервничает, довольно весело. И, кстати, стереотип в его случае тоже работает. Йосида об этом еще не знает, но его действительно скоро ждет повышение. И плотное сотрудничество с Немото. Это будет забавная парочка. Раздолбай и педант. «Итак», — произнес я, окинув троицу взглядом, — «начну с наименее важного. без ноги Ты переселяешься сюда». У Немото от неожиданности брови взлетели. — Не могу не заметить, шеф, то есть господин, что этот дом находится в довольно удалённом месте, — произнёс он. — У меня и так времени вечно нет. А если я ещё и сюда перееду? И кеду слова Немота не затронули, а вот Юсида даже нервничать перестал, неодобрительно покосившись на безногого. — Это не обсуждается, — отмахнулся я, шаря взглядом по столу. — Где, блин, моя кружка с водой? Наклонившись в бок, нашел искомые предмета за спиной Немота, стоящими на столе посреди кабинета. «Евсида, будь добр», — обратился я к нему как к самому младшему по положению и возрасту из присутствующих слуг. «А Тарашики, засранка старая, она вообще хоть что-то может на свое место вернуть? Ладно, у себя в кабинете бардак наводит так теперь и у меня начало?» «Господин», — откликнулся он и с легким поклоном поставил кружку и бутылку с газировкой мне на стол. Не, ну а что? Не хлебать же чай постоянно. Благодарю, кивнул я, налил воды в кружку, сделал пару глотков и продолжил. Вернемся к нашим баранам. Первое и главное, что мне хотелось бы до вас донести, это то, что я подзадолбался заниматься делами, которые вполне можно спихнуть на других. Проблема в том, что людей для этого у меня под рукой нет. Да и заняты они, кивнул я на Немото. Заняты тем, что, кстати, тоже могли бы спихнуть на других. а без ноги у тебя же вроде есть заместитель, так какого фига ты сам всем занимаешься? И ладно, я, у меня действительно дела, которые я могу доверить только самым близким. И где они? Так у меня хотя бы здоровье есть. А Тарашики Сан, она ведь тоже зашивается. И теперь ты говоришь мне о какой-то там удаленности. Какого демона ты до сих пор не оптимизировал процесс работы?» «Я...» — растерялся на Мото, не зная, что ответить. «Виноват, господин. Все сделаю». «Поздно, Немото», — покачал я головой, от отчего занервничал не только Юсида, но и мой мастер на все руки. «Теперь тебе придется заниматься другими вещами. С завтрашнего дня мы начинаем процесс полной реструктуризации и оптимизации рабочего процесса вашего любимого начальника. И начнем мы с того, что ты, без безногий, переходишь в подчинение к Экедо-сану. С завтрашнего дня ты его официальный заместитель. Готовься, именно тебе предстоит в будущем занять должность главы секретариата. <связывая> Выдал нечто невразумительное Немото. Как прикажете, господин? Сам икеда на мои слова и бровью не повел. С ним я еще вчера общался, и позавчера. В общем, с личным секретарем Атарашики все уже обговорено. Не пугайся раньше времени, — улыбнулся я. — Конкретно для тебя поясню. Секретариат аматер уже давно не только секретариат. Там половина сотрудников занимаются... боги. Да чем они только не занимаются? Фактически туда годами переводили людей, занимавшихся чем-то нестандартным, для которых создавать собственный отдел — это плодить сущности. Если бы не это, у нас бы сейчас была пара десятков отделов, в которых сидело бы по одному, два, край пять человек. Вот их и спихивали в секретариат. Там сидят и пиарщики, и айтишники, и художники, и переводчики, и бог еще знает кто. подал голос Икеда. Ой, и правда. Боги и глава секретариата, конечно, поправился я. Возвращаясь к теме разговора. На самом деле перестановки нам предстоят довольно серьезные, чтобы не запутаться, вы должны кое-что понять. Основа моей затеи — это две должности. Мастер на все руки и правая рука. «Ты ведь понимаешь, что это такое?» — поинтересовался я, глядя на Юсиду. «Конечно, господин», — чуть поклонился он, не вставая со стула. «Так вот», — продолжил я, переводя взгляд обратно на Немото, «с завтрашнего дня ты перестаешь быть мастером на все руки и становишься правой рукой. Это другие обязанности, Немото. Больше никакого вороха мелких дел, только самое важное. То есть, по факту, дел у тебя тоже будет немало». Но прежде всего это будут дела рода. И чтобы ты стал хорошей правой рукой, ты переходишь под начало Икеда-сана. Я не знаю человека более компетентного в этом вопросе. Именно он будет твоим учителем. Я и правда не знал другого такого профи. Умом понимаю, что они есть, но лично не знаком. В конце концов, Икеда десятилетиями был и правой рукой, и мастером на все руки одновременно, причем у фактической главы рода. — Я не подведу, господин, — пообещал Немота, поднявшись со стула и поклонившись. — Знаю. Иначе это был бы не ты, — кивнул я ему, после чего посмотрел на Юсиду. — Ну, а теперь перейдем к тебе. Уж не знаю, взгляд у меня такой, или парень просто перенервничал, все-таки он понимал, к чему все идет, но стоило мне на него глянуть, и он вскочил со стула, вытянувшись по струнке. — Икеда-сан порекомендовал тебя как человека, способного решать самый широкий спектр задач, а я доверяю Икеда-сану. Поэтому с завтрашнего дня именно ты займешь место намото и будешь моим мастером на все руки. Тебе он начнет передавать все свои дела. По факту именно ты будешь управлять секретариатом, главное помни, что между тобой и намото не должно быть конкуренции. Вы делаете одно дело. И именно намото как ни крути, будущий глава секретариата. Тебя без ноги это тоже касается. Вы должны быть единым механизмом, во всяком случае, в профессиональном плане. Произнеся это, я вновь посмотрел на Юсиду. Несмотря на то, что я доверяю мнению Экеда-сана, ошибаться могут все, и он, и я, так что не расслабляйся. Немото свои навыки подтвердил делом. Тебе это еще предстоит. Я не подведу, господин, низко поклонился он. И после смерти я буду служить вам верой и правдой. «По поводу службы после смерти ты с собакой моей пообщайся», — пошутил я, не удержавшись. «Брандт много интересного может рассказать. Но лучше завязывай с подобными высказываниями. Чревато, знаешь ли». Шутку, судя по расширенным глазам всей троицы, не оценили. «Даже псом, господин», — вновь поклонился Йосида. «Говорю же, завязывай», — вздохнул я, — И, черт возьми, опять не удержался. Все-таки эти японцы слишком легковерны. Кем ты после смерти будешь, я без понятия. Брандт и раньше псом был. Да и ладно, в конце концов. и Идзивару с брандом и так, по-моему, весь дом Йокаями считает. Секретариат, особенно такой, как у Аматеру, это довольно крупная структура. Десятки человек только тех, кто работает непосредственно в офисе. Сам офис, к слову, располагался в небоскребе куяма но после выхода аматеру из клана переехал в гостевой домик главного онсена, стоящего на родовых землях. Сейчас Атарашики, правда, между делом подыскивает им более удачную контору, все-таки место работы в паре часов от города не самое лучшее. В моем доме находился, можно сказать, филиал секретариата, ну или главный офис, тут как посмотреть. В части дома, выделенной для слуг, под это отдали целую гостиную. Благо, помимо Икеды и моей секретарши Лены, там работало всего шесть человек. Теперь еще и Немото с Юсидой. Правда, эти двое будут здесь не только работать, но и жить. Как и Лена, как и их начальник Икеда. Но последний переехал сюда вместе со своей госпожой и живет с нами с самого начала. «Штат слуг расширяется, и на самом деле я еще много кого хотел бы иметь под рукой, так что план по захвату квартала надо ускорить. Пока что, помимо друзей-казуки, в соседних домах живут только охранники, на большее мест просто нет». «Ну да ладно. Я, в общем-то, к чему про секретариат вспомнил? Есть там парнишка 19 лет, один из шести человек, что работают в моем доме, и саяма Момо». Парень с женским именем. Уж не знаю, что там было в голове у его родителей, но что есть, то есть. Правда, в Японии такое случается, и сам Мома не парится на этот счет. А еще у него эйдетическая память и знание 18 языков, плюс он сейчас на юриста учится. Весьма способный и перспективный парень. Но конкретно в здешнем отделе секретариата Аматеру самый молодой. И именно он постоянно у всех на побегушках. Соответственно, и важную новость принёс мне именно он. Принёс в виде папки, в которой была всего пара листов. «Понятно», — произнёс я, прочитав всё, что там было. После чего посмотрел на троицу друзей, что сидели возле Сакуры и медитировали. Вернув папку парню, кивнул. «Спасибо, мама Можешь идти». «Господин», — поклонился он коротко, после чего ушёл по своим делам. «Что-то важное?» — спросил Вакия Тейджо. А то какой-то слишком серьезный вдруг стал. Мы находились в центральном дворе дома. Только если маме, у Мизуки и Казуки сидели в позе лотоса у дерева, то мы с Тейджу расположились на Энгаве, опоясывающей весь двор. «Важное», — откликнулся я, бросив на него взгляд. «Серьезное, важное, но не...» — запнулся я, подбирая слова. «Не требующие от меня каких-либо действий», после чего немного помолчал и все-таки пояснил. Инициирован суд права и чести над членами рода Тойо-Томи. — Что? — поднял брови Тейджо. — Да с какого? Что вообще? В чем их обвиняют-то хоть? И что там с Кеном? Его тоже? — замялся он. — Нет, — ответил я, — Кен не при делах. — А за что? — вздохнул я. — За дело, Пятнистый, за дело, и лучше в него не лезть. Потерев лоб, Тейджо уточнил. «С Кеном точно все нормально будет». «Нормально?» — приподнял я бровь. «Нормально вряд ли, но он в безопасности, если ты об этом». «Демоны!» — выдохнул Тейджо. «Как же все сложно!» «Это да. С одной стороны, мы все друзья. Но с Кеном Пятнистый все же был более близок. Причем переживать за него при мне еще и не очень красиво, если бы мы с Кеном реально врагами были». «Давай не будем о грустном», — вздохнул я. «Лучше скажи, о чем ты поговорить хотел?» О разговоре он попросил еще на приеме, после того, как Тойо и Томми признали свое поражение. Наверняка хочет обсудить вопрос Кена и наших дальнейших взаимоотношений. Я был не против его выслушать, но время... В общем, у меня все равно была запланирована тренировка с ребятами, вот на этот день я его к себе и пригласил. То есть на сегодня. — Поговорить? — произнес он и ненадолго замолчал. Видимо, с мыслями собирался. — Дело в том, Син, что я хочу стать сильнее. Сумел он меня удивить. Все-таки я несколько иного ожидал. Последний турнир Декисюро показал, что у меня в лучшем случае есть потенциал, да и то, — поморщился он, — многие в моем возрасте уже ветераны. — Многие? — усмехнулся я. — Тут ты малость перебарщиваешь. «Перебарщиваю», — взлетели его брови. «Скорее, преуменьшаю. Мизуки, Анеку, Торимазу — это только из нашей компании. райдон вообще учитель. Куяма шина постоянно перед глазами. А теперь еще и Кен. Слышал, что он на днях сдал на учителя?» «Слышал», — ответил я. «Только про тебя я вообще молчу», — перебил он. «Тейджо», — сказал я, глядя на него. Ты не учитываешь тысячи людей, которые на твоем уровне, а то и еще слабее. Одна женщина однажды сказала, что моя проблема в том, что вокруг меня слишком много сильных людей, отчего я стал считать их силу нормой. Ветеран? Пфф, слабак. Учитель? Ну, более-менее. Мастер? Вот это нормальный боец. Но это ведь все не так. Даже ветеран по факту редкость. А ветеран в твоем возрасте вообще гений. Ну или около того. Учитель, в свою очередь, — это элита, которую еще фиг найдешь, а мастера — монстры. Твой уровень, Тейджо, — это уже чуть выше нормы. Ты очень сильный воин, и на фоне остальных восемнадцатилетних заметно выделяешься. «Знаешь, Син», — вздохнул он и глянул на медитирующих ребят. «Ты вот вроде прав, но кое-чего не учитываешь. Говоришь, что вокруг меня очень много сильных людей, «Да, так и есть. Только вот этого уже достаточно. Да, вокруг меня монстры. Но это и есть мой мир. Какое мне дело до реальности, если вокруг меня такое происходит? Ветеран слабак. Да, демона его подери, он слабак. Но я-то вообще воин». «Что тут скажешь? Он прав и не прав одновременно. Я никогда не мог себе позволить закукливаться в своем мирке, а Тейджу из него еще не вырос». Для него реален мир, в котором ветеран слабак. — Это твоя жизнь, дружище, — пожал я плечами. — Но я тебе все-таки советую ориентироваться на реальный мир, а не на свой собственный. — Легко тебе говорить, — усмехнулся он. — Ты-то всегда сильным был. — Надо мной лет до десяти постоянно в школе издевались, — произнес я, наблюдая за Идзивару, который лениво подходил к медитирующей троице. Лет до 13 я постоянно бегал от ситуации, где пришлось бы драться. Там, правда, и уровень противников был не школьный. Впервые я почувствовал себя более-менее защищенным лет в 15 да и то усмехнулся я. Чем сильнее я становился, тем более серьезными становились соперники. Я постоянно ощущал себя слабаком. Даже сейчас я не чувствую себя достаточно сильным. «Так я, Томы», — начал Тейжу. Таков мой мирок, — прервал я его. Но это не значит, что я отбрасываю объективную реальность. — Ты утрируешь, — замялся он. Я вполне понимаю, что накручиваю себя. — А еще наши ситуации совершенно не похожи, — продолжил я. — У тебя просто нет врагов моего уровня. У тебя даже нет врагов уровня моего пятнадцатилетия. Ты просто, как ребенок, врубил хотелку. Вот скажи мне, для чего тебе сила? Банальный вопрос, озвученный в тысячах книг, фильмов, сериалов и комиксов. Только вот банальность не отменяет актуальности. Тейджо не стал отвечать сразу. Задумался. Меня тоже, кстати, интересовал вопрос, к чему он вообще завел этот разговор. Ну а пока мы оба думали о своем, Идзивару подошел к Казуки. Точнее, сначала он покрутился возле Мамио, избегая Мизуки, и лишь потом подошел к моему воспитаннику, младшему, так как Мамио, по факту, тоже воспитанник. В общем, подошел, залез на колени, оперся передними лапами а его грудь, потянулся, а потом одним прыжком забрался на голову, где и улегся, свернувшись в клубок. Казуки на это внимания не обратил, продолжая изображать каменную статую. Для комфорта нарушил тишину Тейджу. Я даже в первое мгновение не понял, о чем он, так увлекся наблюдением за Идзивару. «Забавно, но я понял, о чем ты», — усмехнулся я, «хотя твой ответ был довольно пространный». «Мне просто нужно понимание, что я...» «Да понял я, понял», — произнес я с улыбкой. «Говорят, девчонки другие, хотя с этим я бы мог поспорить, но нам, парням, всегда хочется быть лучше других. Хоть немного, но лучше». Пусть не во всем мире, а лишь в своем окружении. Я могу тебя понять. Проблема в том, что окружение у тебя то еще. — Ну да, — усмехнулся он горько. — Куда ни посмотри то ветерана, то учителя. А то и вовсе, — бросил он на меня взгляд, намекая на мастера. — Демоны! Да даже маме у сильнее меня! — Что ж, с причиной мы определились, — произнес я, глянув на стоящую рядом пустую чашку. Чай мы выпили еще до того, как начался этот разговор. «Теперь другой вопрос. Насколько сильным ты хочешь стать?» «Хотя бы сильнее девчонок», — пожал он плечами. «Соревноваться с раем Кеном и тобой смысла особого нет. Оставь сильнее девчонок, он автоматом станет сильнее маме». Довольно приземленно, заметил я. «Реалистично, я бы сказал», — поправил он меня. «Более-менее реалистично». Ну да, догнать и перегнать ветерана попроще, чем учителя. Тем не менее... Да нет, пятнистый. Это именно что приземлённо усмехнулся я. И, если честно, я от тебя другого ожидал. Если ты хочешь всего лишь догнать и перегнать девчонок, вперёд. Для этого у тебя есть талант и учителя. Всё в твоих руках. Ничего сложного я здесь не вижу. — По-твоему, — произнёс он осторожно, — «Догнать и перегнать ветерана для воина легко и просто?» «Не для воина. Для тебя», — уточнил я. «Я тебе еще во время турнира говорил. Ты обладаешь весьма достойным потенциалом, Тейджо. Ты действительно талантливый парень. Просто заниматься надо не под какое-то событие вроде того же турнира, а постоянно. Но даже так ты сумел достичь очень хорошего результата». «Я...» — провел он ладонью по волосам — а потом и вовсе взлохматил свою рыжую шевелюру я жил и рвал а в итоге надо не жил и рвать произнес я, когда понял что продолжать он не будет, а заниматься регулярно я занимался возмутился он каждый день и сейчас занимаюсь но активно начал только перед турниром улыбнулся я глядя на него ну не то чтобы замялся он не совсем. Скажем так, жилы рвать я начал перед турниром. Да и то, — махнул он рукой, — ничего я, похоже, себе не рвал. «Просто продолжай заниматься в таком же темпе», — пожал я плечами. «Вот, собственно, об этом я и хотел поговорить», — произнес он неуверенно. «О тренировках». Ну, кто бы сомневался. Все к тому и шло, что он попросится тренировать его отдельно, как мамио. «Я слушаю», — глянул я на него. «Понимаешь, я, возможно, залезу туда, куда лезть не стоит, поэтому заранее прошу прощения. Ты меня останови, если что». Так вот, после турнира я обращался к отцу и к братьям, и к учителям. Да я весь рот на уши поставил, но сколько бы мы ни рассчитывали, получается так, что я подошел к своему пределу, и дальнейшие усиленные тренировки скорее сделают хуже. Я подошел к пределу своего потенциала, Дальше лишь обычное медленное развитие. Может, и не такое медленное по сравнению с простолюдинами, но в целом мне не догнать ветеранов-ровесников. А если продолжу тренироваться в прежнем темпе, просто буду слишком уставать, из-за чего плохо воспринимать новое и в целом делать себе только хуже. К концу его речи я даже нахмурился. «Знаешь, я вот сейчас не совсем тебя понимаю», — произнес я. «Во-первых, ты определенно не достиг потолка. А во-вторых, как вообще тренировки могут выявить твой предел? Тренировки, они… Нет, общий смысл сказанного я понял, но предел выявляется, когда ты перестаешь прогрессировать и просто поддерживаешь форму. Ну, может, я просто не так выразился, пожал он плечами. Просто даже при интенсивных тренировках мой прогресс очень небольшой, то есть все, дальше идет обычное развитие, без каких-то резких скачков, как перед турниром. — Да так, в общем-то, всегда и бывает, — произнес я задумчиво. Но из-за того, что раньше ты не особо стремился тренироваться, мне казалось, что твой скачок будет побольше. Странно как-то. Не мог же я... Ошибся. Я тупо ошибся с оценкой его потенциала. М, -м, м некрасиво как получилось. Да не, бред. Что, я в боевом потенциале людей не разбираюсь? «Определенно разбираюсь. Да я бы давно помер, будь иначе. Может, я и не неприрожденный учитель, который может с одного взгляда человека оценить. Но мы с Тейджо знакомы уже довольно давно, и я не мог ошибиться. С другой стороны, ошибаются все. Рано или поздно, в том или ином, но все. Блин. «Думаешь, ошибся в оценке моих сил?» — спросил Тейджо. С любопытством спросил. Негатива в его голосе не было. «Не сил, — поправил я его, — а в том, какого уровня ты можешь достигнуть». «И как?» «Думаешь, действительно ошибся?» — задал он новый вопрос. Я даже глянул на него. Любопытство и некоторое нетерпение. «Я в таких вещах редко ошибаюсь», — ответил я. «В общем-то, еще ни разу такого не было». Точнее, было, но, ну, скажем так, на стадии оценки. А вот после того, как я свои мысли озвучивал, то есть после окончательного вывода, такого не было. «Я вот тебе в этом тоже доверяю», — кивнул он. «Хочется верить, что я не серая посредственность. Поэтому стал разбирать ситуацию и знаешь, к чему пришел». В ответ я немного помолчал, глядя на него. «Ты реально ответа ждешь?» — спросил я. «Скучный ты», — вздохнул он. «В общем, все дело в тренировках. Помнишь, ты рассказывал, что есть два вида обучения? Вроде как мирного времени и военного?» «Помню», — ответил я. «Так вот», — произнес он, после чего замолчал, явно подбирая слова. «В общем, нету в Аки никакой системы военного времени. Мы все учимся и тренируемся по одному шаблону. У нас даже гвардии по нему учатся» с небольшими упрощениями из-за отсутствия у них родовых техник. «Не могу сказать, что я сильно удивлен», — произнес я, — «но удивлен. Немного». «Вам же восемьсот лет, вроде. Как так получилось-то?» «Те же Кояма не сильно старше вас, а у них, я точно знаю, есть подобное разделение». «Ну, во-первых», — усмехнулся Тейджо, — «разница в пятьсот лет — это все же немало. А во-вторых...» Подобная ситуация не только у нас. Действительно, разные системы обучения существуют у по-настоящему старых родов, либо у таких, как Кояма, в клане которых полно древних родов. А ведь и правда, куяма в клане чуть ли не самые младшие. «О Хаясе», — произнес я, — Рэй говорил, что тренируется по упрощенной схеме, то есть у них... Нет, Син, — прервал он меня, — еще и головой покачал. Я его тоже спрашивал и уточнял а потом вновь спрашивал и уточнял. У Охаяси одна система обучения, просто, как и сказал Рэй, обычная и упрощенная. Он, кстати, уже давно на обычной системе сидит. Бред какой-то, хмурился я. Это же просто жизненная необходимость. Как вообще можно по одним лекалам всех подряд обучать? У нас вон этих систем пять штук. Пусть Ваке не Аматеру, но хотя бы две системы должны быть. «Как-то и одной все это время справлялись», — пожал плечами Тейджу. «Видимо, предки решили не плодить сущности и использовать то, что и так работает. И не только наши предки. Я поспрашивал у знакомых. В лучшем случае народ лишь слышал о легендарных, практически волшебных тренировках Аматеру, Утома, Кагуцутивару и так далее. А мы, простые, смертные, используем одну, зато отработанную и хорошо знакомую систему обучения». Помолчали. Не знаю, о чем думал Тейджо, а я не то чтобы офигевал, просто был в некотором недоумении. «Знаешь, пятнистый», — нарушил я тишину. «Я вообще-то... Ты для меня навсегда останешься пятнистым», — улыбнулся я. «В общем, твои слова, Тейджо, показывают, насколько вы, да и не только вы, ленивы и недальновидны». «С чего бы это?» — не понял Тейджо вот скорее, старички вроде Аматеру в очередной раз свою крутость показали. «Тейджо!» — изобразил я усталый вздох. Армейская система обучения ни разу не секретная, пусть и урезанная, но все еще та самая система военного времени. То же самое и с вашей гвардией. Да, там все более монументально и неспешно, более качественно, но я уверен, если сказать, что вот-вот начнется война, и ужать их по времени, они тоже выдадут нечто подобное. Это основа. Все, что вам нужно, — это нарастить мясо на эту основу, переработать ее под развитие пользователя Бахира. И сделать это можно довольно быстро. А вы? Что вы делали 800 лет? «Так меня разэдок», — почесал он макушку. «Не может все быть настолько просто». «Боги, Тейджо!» — провел я ладонью по лицу. «Да оно всегда так и начинается. Слегкотни. Это потом, десятилетиями, а то и тысячелетиями все дорабатывается и усложняется, но основа всегда простая». «И в чем эта основа состоит?» — посмотрел он на меня. «Моральное и психологическое давление, заставляющее твой организм работать на полную», — ответил я. — Это, если подумать, целая наука. На войне просто, вот в мирное время необходимы хитрости. — То есть все дело в мотивации? — спросил он. — Нет, — произнес я, — у тебя этой мотивации полно. И как? Помогает? — Не очень, — вздохнул он, опустив голову, после чего поднял ее и, поймав мой взгляд, спросил. — Поможешь? Долго же он добирался до этой просьбы. «Это годы работы», — произнес я. «Причем по-настоящему все начнется только после окончания школы». «Почему?» — удивился он. «Впрочем, неважно Я готов к этому». «Школа — это отдых», — пояснил я. «Причем даже не физический, а психологический. Слишком много она времени отнимает. Так что самая жесть начнется только после ее окончания». «Я справлюсь», — произнес он уверенно. Если не сломаешься, — усмехнулся я, — но охренеешь ты точно. Я пройду этот путь до конца, — поджал он губы. Мне до сих пор кажется, что парень не понимает, чего хочет. Уж больно шаткая у него мотивация. Хм, ладно, я дам ему цель, хочет он того или нет. — Да будет так, Тэйджо. — Да будет так, — произнес я, посмеиваясь. В конце концов, он сам согласился на издевательство. А уж я-то повеселюсь за его счет. «Ладно, пойду встряхну этих лузеров», — поднялся я на ноги. «В смысле?» — немного растерялся он, после чего бросил взгляд на медитирующих ребят. «Что они не так сделали?» «Они медитируют», — ответил я. «Так ведь медитировать Тейджу любой дурак может. А вот спать сидит оно не каждому». Впрочем, эти трое у меня еще стоя спать будут. Дай только время. Вот закончат школу и начнем настоящую учебу. Сидя за компьютером в своем кабинете, я размышлял над тем, как мне скрыть поездку с родителями к хранилищу древних. Точнее, даже не саму поездку, а мое продолжительное отсутствие. Тайно добраться до яхты, на которой мы, опять же, тайно поплывем к месту назначения, Не проблема. Но если я пропаду, очень многие решат полюбопытствовать, куда я делся. Изобразить болезнь не не выйдет. Крепкое здоровье патриархов широко известно. Тут и бахира-юзеры редко болеют, в основном старики, а про больных патриархов и вовсе неизвестно. Хм, о Тарашике можно изобразить ее болезнь. Только вот никто не поверит, что я пару недель буду сидеть рядом с ней никуда не выходить из дома. В этом нет смысла. Да и возможности у главы рода такой тоже нет. Значит, все-таки какая-то поездка, где я смогу спокойно пропасть. м м блин, не знаю. В Сукатай, благо я все равно хотел туда съездить. Нет, не вариант Какая мне разница, кто меня будет искать, сукатайцы или японцы? Любопытные найдутся везде. В какую-нибудь другую страну? И в какой из них никто не будет интересоваться, кто я и где я? Китай, Россия, Европа, Африка? А как туда поездку обосновать? О, блин, во я туплю. Малайзия. Делорода и не колышет. А там, на своих родовых землях, я десять раз потеряюсь, никто и не узнает. Еще раз... Хм... А ведь можно и для этой поездки второе, а то и третье дно придумать. Пропал, вернулся, притащил крутой артефакт. Что-то же мы с собой из хранилища сразу захватим. А откуда артефакт? Из Малайзии. Я ведь туда ездил. Надо только пару отвлекающих мероприятий провести. Ну, там людей собрать, вокруг какого-нибудь места походить. Например, рядом с одним из оставленных схронов Амин или Латиф. Ладно, неважно, это частности, что-нибудь придумаю. Главное, общее направление выбрано. За артефактом, который должен разблокировать Камонтоку Рафу, я ездил сам. Естественно, стараюсь быть незаметным, что с моими ведьмачьими способностями не представляет трудности. Разве что чуть дольше, чем если бы я в открытую к хранилищу Фудзи поехал. В общем, нужный ножик я притащил, осталось позвать Рафу и провести ритуал разблокировки. Но это уже Атарашеки будет делать. Не дай бог, Мана пропитывает не только объект ритуала, но и того, кто его проводит. Так-то я знаю, что и как делать. Только вот остаться без сил, как тот раз, когда меня в рот приняли. Мне очень хочется. Особенно сейчас. Икеда, Йосида и Немото только начали реструктуризацию секретариата, но результат я уже видел. Свободного времени стало чуть больше. Правда, только потому, что инициировал я данный процесс уже после того, как разобрался с большей частью своих дел. Хаос, пусть и недолгий, мне был не нужен. А еще у меня начало складываться ощущение, что этот самый секретариат постепенно берет под контроль Лена, моя секретарша. Во всяком случае, и Немота, и Юсида уже по струнке перед ней ходят. Икеда по-прежнему отдавал ей приказы, и в его случае никаких изменений не было. Но он ведь не вечный. Именно Юсида с Немотой в будущем должны стать ее начальством. А если они уже по стойке смирно перед ней стоят? Мне даже стало интересно, как с ней Святов управляется. Правда, они еще вроде как не встречаются, но именно что вроде как. В общем, странные у них отношения. Брасова гоняет баб от Святого, Святов гоняет мужиков от Брасовой, но отношения у них, видите ли, нет. Йосида, к слову, когда переселился в особняк, тоже попытался подкатить к Лене, правда, уже через пару дней их отношения вновь стали сугубо деловыми. Святов не дремлет и явно соглядатые в доме имеет. Наверное, это кто-то из сестер Ямада, со старшей из которых вполне официально встречается Йохой. «Хина-тян!» окликнул я среднюю из сестер, которая как раз проходила мимо. Сам я направлялся на кухню, чтобы перехватить что-нибудь поесть. Можно, конечно, и слугам приказать, но я просто задолбался уже в кабинете сидеть. Хотелось пройтись. «Господин?» — улыбнулась она весело, не забыв поклониться, да. «У меня скоро намечается серьезное дело. Ты как? С сестрами готовы меня сопроводить?» — спросил я ее. Улыбка с лица Хины пропала. Она не расстроилась, просто резко стала серьезной. «Можете на нас рассчитывать, господин?» — поклонилась она еще раз. «К чему нам готовиться?» Вот тут я задумался. По факту решение взять с собой сестер Ямада было спонтанным. Все равно ведь надо кого-нибудь взять. «Стандартное снаряжение», — ответил я. «Боев не предполагается, но мало ли. И да, вы едете в качестве моих служанок». «А знаешь, снаряжение вам на месте выдадут. Просто составьте список необходимого и передайте Йосиде. Поездка секретная. Если уж вас кто-то и увидит, они должны быть уверены, что вы просто служанки». «Я все поняла, господин. Сделаем в лучшем виде», — поклонилась она. Кивнув ей, я отправился дальше. Сёстра Ямада, Святов, Йохай, Щукин. Думаю, этого более чем достаточно». Ах, ну да, куда же я без Сейджуна, моего верного пса. Итак, с моей стороны будет восемь человек, со стороны родителей... Да бог его знает. Там видно будет. Но корабль придется подыскивать соответствующие, чтобы, значит, все поместились. Впрочем, это мы завтра с родителями все обсудим. Снимем блокировку с Рафу и обсудим. Без них часть планирования просто невозможна. Так что завтра, все завтра. Ну а пока... Надо бы пожрать.